Глава 18. Раньше на этой планете точно жили люди. Нам удалось добраться до реки, вдоль которой мы теперь двигались. По пути встречались брошенные поселения, а в одном из таких мы обнаружили, что совсем недавно здесь были люди. В общем, требовалось теперь как-то отыскать местных, чтобы выяснить, как тут у них все устроено. Вдруг незваных пришельцев сразу же попытаются убить. К сожалению, мы не знали, каким образом с ними общаться. Языки-то никто не знает. Впрочем, димуры в свое время тут порезвились, а вось повезет, и найдем грамотея знающего язык наших врагов. Если такого не найдем, то придется переговариваться жестами, хотя это довольно сомнительный способ общения. Природа поражала изобилием разных животных, а в реках можно было свободно ловить рыбу. Ее в воде очень много. Я озадачил этим своих охранников, так один тут же смастерил что-то вроде морды и ночью поймал рыбу. Правда, с посудой у нас все было скверно, приходилось жарить прямо на углях. Изготавливать глиняную посуду никто не умел. Местные жители обнаружили нас раньше, чем мы их. Я предупредил свою охрану, чтобы не вздумали убивать без острой нужды, вот они и не стали убивать. Они просто поймали какую-то девчонку лет десяти и приволокли ее ко мне. Как уже было сказано, призванные воины вообще не разговаривали, они общались друг с другом какими-то жестами. Вот и сейчас один из них подошел к костру, около которого мы отдыхали. Он держал девочку за шиворот. «Это кто?» – тупо спросил я. «Где ты ее взял?» Само собой, ответа я не получил. Воин так и продолжал держать свою ношу. Надо сказать, девочка была не просто напугана, она была в диком ужасе и всеми силами пыталась освободиться, но у нее никак не получалось это сделать. Одета она была в шкуры животных, хотя на ней имелось что-то вроде вязаной кофты. Оставалось надеяться, что тут живут не совсем дикари. — Ты меня понимаешь? — спросила у гости Белла. — Не убежишь, если отпустим? Видно, присутствие в нашем отряде девушки немного успокоило пленницу. Она что-то быстро защебетала в ответ. Правда, мы ничего не поняли, что и неудивительно. Надо сказать, что Белла тоже учила язык Димуров. Она преуспела в изучении даже больше, чем я. Другим магам нашей группы тоже тяжело давался новый язык. Хотя маги, как правило, постоянно что-то учат. И на память вроде никто не жаловался. Белла повторила свой вопрос на языке Димуров. И тут нам улыбнулась удача. Нет, девочка не знала языка димуров, лишь некоторые отдельные слова, что хоть как-то позволяло нам пообщаться. Дальше я стал свидетелем забавной сцены, в которой девочка и моя ученица пытались общаться друг с другом словами и жестами. Вскоре я вообще перестал понимать, о чем идет их беседа, они полностью перешли на язык жестов. Пленница немного успокоилась после того, как ткнула в меня пальчиком и спросила, димур я или нет. Получив отрицательный ответ, она заметно расслабилась. Как мне показалось, ее больше смущали мои охранники, они ведь не были похожи на людей. А еще именно с такими войнами Димуры захватили их мир. «Надо ее отпустить», — примерно через час ложных переговоров сообщила мне Белла. Она сказала, что приведет старших, родителей или еще кого-то, точно не поняла. «Отпустим», — кивнул я. «А если она просто сбежит? Вдруг они вообще Димуром служат?» «Может быть и такое», – пожал я плечами. «Только другого выбора у нас все равно нет. Я не собираюсь убивать детей. Хотели же людей найти. Вот у нас и появилась такая возможность. Тем более отпускать ее просто так я не собираюсь. Отправлю следом одного из своих воинов. Если что, он сразу предупредит нас об опасности». Уговаривать девочку уходить не пришлось. Едва ей махнули рукой, как она моментально сорвалась с места и скрылась в лесу. Следом за ней отправился один из призванных воинов, который должен выяснить, где она живет. Если местные не придут, сами к ним наведаемся. К моему великому удивлению, местные решили нас навестить. Это были несколько взрослых мужиков со старухой. Само собой, держались они крайне настороженно, что и понятно. Как мне кажется, они понимали, что мы запросто можем найти их поселение, поэтому и перешли. А может, просто обнаружили за девочкой слежку. Меня удивило наличие в отряде старухи, но вскоре все прояснилось. Именно она хорошо владела языком Димуров, остальные ее сопровождали. Кстати, не доходя до места, где мы встали лагерем, эти ребята спрятали оружие. Его мне тут же принес один из охранников. Старуха быстро поняла, кто у нас в отряде главный, и сразу же подошла ко мне, склонившись в низком поклоне. «Здравствуйте, господин Мак. Что привело вас в наши земли?» — спросила она. «Может быть, мы сможем чем-то помочь?» «Можете», — не стал скромничать я. «Мы тут немного заблудились. Как выйти к обжитым людьми местам?» Конечно, мне приходилось подбирать слова, но старуха явно неплохо говорила на языке димуров и хорошо все понимала. — Обжитым? — удивленно спросила она. — Тут нет таких мест. Людей совсем мало. Вы разве об этом не знаете? — Нет, не знаем, — проворчал я, переглянувшись с Беллой, после чего снова посмотрел на собеседницу, но задать следующий вопрос не успел. — Много тут димуров. Где они прячутся? Где их главный храм или святилище? Вам об этом что-нибудь известно? — влезла в разговор Белла. Впрочем, говорить у нее получалось гораздо лучше. — — Деморы не прячутся. Это мы от них прячемся, — ответила старуха. — Иногда они проводят рейды по лесам. — Зачем? — Ищут у людей, поэтому мы стараемся лишний раз не жечь костры, чтобы оставаться незамеченными. Зря я думал, что местные, проживая в лесу, ничего не знают. Как оказалось, бабуля была очень информированной. Про некие храмы, если быть точнее, про какое-то грандиозное сооружение она знала. Да и как не знать, если для его строительства использовался рабский труд. Местные возводили это строение под строгим присмотром димуров. Из-за невыносимого труда там полегло очень много народу. Строительство начали больше десяти лет назад, когда точно наша собеседница не знала. Похоже, именно оттуда димуры смогли перебраться на нашу планету. Только беда в том, что мы не выживем, если просто перенесемся в свой мир, даже если узнаем, как это сделать. Они же, сволочи, нанесли магический удар. После перехода мы не проживем и минуты. Охраняли постройку хорошо, но не сказать, что там сотни магов. Всего пара десятков. Среди местных уже не было тех, кто представлял бы угрозу для димуров. Всех перебили. Конечно, иногда вспыхивают восстания, как правило, неорганизованные, но подавляют их очень быстро и с особой жестокостью. Тут просто не было лидера, который мог бы объединить народ, да и народу было очень мало. Кстати, димуры часто забирали маленьких детей, заходили в поселение и забирали. Куда их девали, никто не знал. После этого их не видели ни живыми, ни мертвыми. Про еще одно гораздо более древнее сооружение старуха ничего не знала. Это и понятно, ему ведь уже много лет и не факт, что оно еще существует. Возможно, оно разрушено, в этом случае мы никогда не сможем попасть домой. В любом случае, нужно поймать Димура и допросить его, а если он будет упертым, то еще одного. Так и будем их отлавливать, пока все не узнаем. Вскоре местные совсем расслабились, видно поняли, что для Димуров мы ведем себя слишком странно, поэтому перестали нас опасаться как в начале. Белла попросила какую-нибудь посуду, чтобы можно было нормально готовить еду. Они дали, даже какие-то травки вручили, чтобы мы могли сварить себе что-нибудь вкусное. К нашему счастью, искать Димура в поте лица не пришлось, они сами нас нашли. Все же не зря местные не жили на берегах рек, а прятались в глуши, даже костры жгли так, чтобы не было видно дыма. Научились это делать. Мы же насчет скрытности вообще не заморачивались, вот и были кем-то обнаружены, а вскоре нас попытались захватить. Опасность обнаружили местные, а не мои бравые вояки». Они примчались к нашим собеседникам и что-то залепетали, вызвав беспокойство, вон как гости разом побледнели. Что случилось? Тут же насторожился я. «Ловцы обнаружили наш лагерь, точнее ваш. А учитывая, что мы живем неподалеку, нас тоже найдут очень быстро», — сообщила старуха. «Понятно», — кивнул я. «Ваши люди знают, откуда они придут?» «Да, знают». «Замечательно», — улыбнулся я. Выделите нам людей, пойдем встретим этих ловцов со всеми почестями. Само собой, насчет неких ловцов мы тоже узнали, как и о том, что это могут быть простые воины, элита демуров или же призванные вояки. А еще ими бывают местные из числа предателей, которые верой и правдой служили своим новым господам. Кстати, последние наиболее рьяно выполняли приказ по поиску местных жителей, прячущихся в лесу, потому что, если они никого не найдут, то заберут их семьи. Вот и старались во все. Именно они были наиболее жестокими, что поражало больше всего. Часто вместе с отрядами переходили димуры, обычно хватало одного, но иногда встречались двое и крайне редко трое, но не больше. «В будущем нам нужно будет меньше жечь костры, иначе будем постоянно нарываться, чего хотелось бы избегать». Медлить мы не стали, тут же отправились встречать незваных гостей, надеясь на то, что среди них будут димуры. Забавно как-то, раньше бегал всего от одной твари, а сейчас не боюсь встретиться с целой группой. Понемногу взрослее или глупее, пока не знаю». Относительно недалеко отсюда имелся целый замок, где обитал один из димуров. это его подчиненные обнаружили наш дым. Нам требовалось встретить отряд еще на подходе, пока они не обнаружили деревню и не рассыпались, чтобы не дать им сбежать. Как оказалось, люди, прятавшиеся в лесу, внимательно следили за замком, как раз на такой случай, чтобы успеть предупредить всех и сбежать дальше в лес. Едва местные узнали о том, что мы не собираемся убегать, а планируем разбить отряд оловцов, как тут же заявили, что готовы оказать всяческую помощь. Видно, старуха поняла, что не просто так спрашиваю о Димурах, нужны они мне, вот и сделала соответствующие выводы. Не знаю, главное она тут или нет, но она смогла убедить остальных, что если мы убьем местного Демура, то какое-то время они будут жить спокойно, пока не объявится новый. Очень жаль, что у нас не было дальнобойного оружия. Призванные воины его не используют, сражаются только в ближнем бою. Как и раньше, понести потери я не боялся, но не хотелось, чтобы кто-то ушел и предупредил оставшихся в замке, что поблизости объявилась новая сила. Впрочем, среди местных были охотники, около 15 человек. Надеюсь, они не дадут неприятелю сбежать. К сожалению, в отряде ловцов не было ни одного димура. Он почти полностью состоял из местных. В усиление им дали десяток призванных тварей. Всего их было около 50 человек, у меня больше сотни. В общем, силы были неравны, что вполне меня устраивало. Видно, прихлебатели Димуров не особо боялись местных, слишком они были расслаблены, за что и поплатились. Старшего я обнаружил быстро и приказал взять его живьем, а всех остальных убить». Не стану рассказывать, как именно происходила схватка. Закончилась она очень быстро, мне даже не пришлось поучаствовать. Только было отметилось парой ударов магии, и на этом все. Весь отряд полег, уйти никто не смог. Разве что старший немного переживет своих сослуживцев, но не надолго. Отпускать я его не собирался. Через пару минут наши нежданные союзники уже обирали трупы, поняв, что нам не нужны трофеи. А командир отряда местного дворянина приволокли ко мне. Следом подошла старушка. Переводчик теперь часто понадобится. Этот человек знал язык димуров, но хуже, чем старуха. Видимо, местный димур беседовал не на своем языке. «Сколько человек осталось в замке? Сколько димуров?» Приступил я к допросу. Конечно, можно было убить и этого застранца, после чего допросить его душу. Но все же лучше допрашивать живого, потому что душу я могу только уничтожить, а вот причинить ей боль невозможно. Дворянин оказался героической личностью. Он что-то зло ответил, отчего старуха схватила палку и начала охаживать ею пленника. «Почтенно», — поморщился я, — «бить морды у меня в отряде желающих хватает. Давай ты просто будешь переводчиком». Что он сейчас сказал? «Говорит, что господин все узнает и всех в вашем отряде вырежет, даже детей. Никто не уйдет», — доложила мне переводчица. «Понятно» кивнул я, после чего приказал пленнику заткнуть рот. «Пожалуй, не помешает покушать, что-то я проголодался, а этот пусть пока подумает о своем поведении». Перед тем, как приступить к трапезе, я сплел заклинание, после чего пленник с выпученными от боли глазами повалился на землю. «Пытать я умею, вот и пусть помучается. Уверен, что очень скоро он соловьем запоет». Местные видели, как Белла применяла заклинания, а вот мои возможности им были неизвестны. Наверное, сначала они подумали, что я просто дворянин, а Белла служит мне. Но после применения мной заклинания все тут же поменяли свое мнение. Опять же, именно моя ученица накладывала мне еду, причем самая первая, выбирая лучшее, а уже потом беспокоилась о себе. Да и ушла бабулька поговорила с девушкой, а ученица не скрывала, что я ее наставник в магических делах. После приема пищи я подошел к пленнику, все так же корчащемуся на земле, и на показ щелкнул пальцами. Он несколько раз терял сознание от боли, и его поливали водичкой, чтобы привести в чувство. Нечего просто так валяться, должен мучиться. Вопрос повторить? спросил я у пленника, усаживаясь на пень. Или все же начнешь говорить. Кто ты такой? Вместо ответа спросил мужчина. Знаешь, люблю я после сытного обеда поспать. «Неужели ты хочешь, чтобы я не стал нарушать традицию и пошел немного подремать?» – спросил я. «Видишь ли, ожидание моего пробуждения будет наполнено для тебя невероятнейшими ощущениями, благодаря которым жизнь заиграет новыми красками». Диму один, тут же сообщил пленник. Понял, что отвечать на его вопросы никто не собирается. «И много таких же воинов, как вот эти». «Много? Это сколько?» – тут же уточнил я. «Около двух сотен». Но он может призвать целую армию. «Давай про магические силы ты кому-нибудь другому рассказывать будешь», – засмеялась Белла. «Или ты лучше всех знаешь, кто из магов и сколько воинов может призывать из небытия? Мой наставник убил десятки демуров. Мы не особо впечатлены их возможностями». «Ишь ты, оказывается, мы из небытия воинов призываем». «Хорошо придумала». Вон как у местных глаза на лоб полезли. Кто нас понял, конечно». «Вы же меня после допроса убьете», — уточнил мужчина. «Убьем», — не стал я скрывать. «Только дело в том, что умереть можно по-разному, в муках или быстро. Если будешь отвечать на вопросы, то обещаю, что не почувствуешь боли и вскоре отправишься на суд богов. Но также могу наполнить твою жизнь страданиями, после чего уничтожу твою душу. Богами это не приветствуется, но ради тебя я сделаю исключение». «Они есть, эти самые боги». — усмехнулся мужчина. — А как же иначе? Конечно, есть. И скоро ты в этом сам убедишься. Все, хватит мне вопросы задавать. Тебя сюда не для этого приволокли. Мужчина сделал какие-то выводы, а может, просто сломался и начал выкладывать все, что знает. Димур прибыл сюда пару десятков лет назад. Тут же подмял под себя все окрестные земли, теперь жил в замке местного дворянина. Кстати, предыдущего землевладельца он убил, а наш пленник, наплевав на смерть отца, стал служить пришельцу верой и правдой, выполняя все его приказы. Я как-то размышлял о том, почему местные не поднимают восстание, но теперь все стало понятно. Не смогут они освободиться от димуров без посторонней помощи, тут каждый сам за себя. Нужно опасаться не только димуров, но и простых жителей. Далеко не все убежали в лес. Многие остались в своих домах и часто устраивают набеги на соседей. Потом отдают пленников Димуру. Зачем они ему нужны, никто не знает. В общем, тут никто никому не доверяет. Вроде бы где-то остались независимые земли. Но правда ли это, тоже неизвестно. По соседству также имеются пришлые маги. Друг с другом они не общаются. Только крестьян воруют и все. Воевать тоже не торопятся. Как и защищать тех, кто живет на подконтрольной территории. В общем, не следует надеяться на то, что простые люди будут встречать нас радостью. Да и плевать, я тут революцию начинать не собираюсь. Мне бы домой вернуться, а эти пусть и живут как хотят.